Глава 26 От Южного Бутова до Ясенева довольно близко, всего лишь несколько остановок на метро. Чтобы в следующий раз не делать крюк, я решила сейчас заехать на квартиру, которую Валерий Афонин получил после исполнения договора ленты. Я хотела поговорить с покупателями квартиры, а вдруг Афонин и правда убил старушку. Уголовное дело просто так не заводят. Но будут ли жильцы со мной разговаривать? Надежды мало, но она умирает в последней. Дом с идиотским номером 25-20 стоял на месте. Вернее, два шестнадцатиэтажных дома под углом в 90 градусов друг к другу. Все-таки мудрая женщина Лидия Никифоровна, в который раз уже поминаю ее добрым словом, Говорила же она, что у меня проблемы с памятью, так не ошиблась. Я напрочь забыла, как пройти в квартиру. Второй подъезд, последний этаж, это я помню. А из лифта куда дальше? Вторая дверь направо? Первая налево? С памятью у меня, может, и проблемы, зато соображалка работает отлично. Я прикинула, на этаже должно быть четыре квартиры. «Значит, буду звонить в последние по списку». Коммунальщики услужливо подсказали, написав на стене, что в подъезде расположены квартиры с 65 по 128 Я посмотрела на часы. «Десять минут девятого. Поздновато для визитов без приглашения. По правилам хорошего тона после восьми вечера они нежелательны». Но, с другой стороны, правила эти написаны еще при царе Горохе, когда и электричества-то толком не было. Сегодня многие люди восемь только заканчивают работать, час едут в транспорте, еще полчаса покупают еду в супермаркете. И когда прикажете им принимать гостей, я набрала на домофоне номер 128. Долго не отвечали. Наконец раздался звонкий детский голос. «Кто там?» «Привет, дружочек!» Неестественно высоким голосом, каким обычно разговаривают с детьми, завела я. «А взрослые дома есть?» «Я один! Мама в магазине!» Во мне неожиданно проснулся талант воспитательницы. И я назидательно сказала. «Нельзя открывать дверь незнакомым людям. И вообще с ними лучше не разговаривать. Сказку «Волк и семеро козлят» знаешь?» «Нет, я фиксиков знаю». Свинку Пеппу, барашка Шона. Куда катится этот мир? Скоро мы дойдем до того, что дети забудут сказки Репка, Теремок и Колобок. А дальше что? Курочка Ряба. Это величайшее философское произведение всех времен и народов. Не впитается с молоком матери, не запишется на подкорку. И все, конец русской нации. «Обязательно посмотри мультфильм «Волк и семеро козлят». «Хорошо», — ответил мальчик и повесил трубку домофона. Я позвонила в оставшиеся три квартиры, но там никто не ответил. Странно. Я отошла от подъезда на приличное расстояние, задрала голову и посмотрела на последний этаж. Во всех окнах горел свет. Это значит, что жильцы дома, но не хотят открывать. Или не слышат звонок. Многие люди выключают домофон, чтобы их не беспокоили разные прознашатающиеся вроде меня. Моя задача проникнуть в подъезд и позвонить им в дверь. Я снова набрала номер 128. Снова ответил тот же ребенок. «Дружочек, впусти меня в подъезд!» Пропела я самым ласковым голоском, на какой была способна. «Нажми на кнопочку». Мне тетя сказала не открывать дверь незнакомым людям. Так это же я, та самая хорошая тетя, и я очень замерзла тут на улице, а в подъезде тепло. Пусти и меня погреться. Нет, серый волк, ты меня не обманешь, сурово сказал малыш и отключился. Ага, кажется, дитя только что посмотрела на своем планшете мультфильм Волк и семеро козлят. Ну, я хотя бы не зря сюда приехала. Провела воспитательную работу среди подрастающего поколения. А на улице действительно похолодало. Я нерешительно мялась около домофона, не зная, что предпринять. Звонить во все квартиры подряд на удачу. Некоторые люди открывают домофон, даже ничего не спрашивая. Ждать, когда из подъезда выйдет какой-нибудь собачник и проскользнуть внутрь. Или просить эту затею и поехать домой?» К подъезду подошла пожилая женщина. Я с надеждой обратилась к ней. «Вы тут живете?» «Да», — настороженно ответила она. «Я понимаю, сейчас редко кто знает своих соседей, но вдруг...» На последнем этаже жила женщина в возрасте. Года полтора назад она умерла. Квартиру продали, там сейчас новые жильцы. Номер квартиры не подскажете?» — 126. Она жила прямо надо мной. — Ой, спасибо большое. А я звоню в домофон, никто не отвечает. Надо, наверное, и в дверь позвонить. — Не откроют они вам, — сказала пенсионерка. — После того случая собственные те не боятся. — Какого случая? — Ох, это долгая история, — вздохнула собеседница. — А мне некогда, дома дел полно. — А если коротко, в двух словах, — попросила я. «Ну, если коротко. В однокомнатной квартире жила старушка Светлана Васильевна. У неё была непутевая дочь Наталья. Она бросила мать на произвол судьбы, не показывалась годами. А как узнала, что квартира матери уплывает в чужие руки, тут же кинулась от твоёвого темущества». «А чужие руки – это?» «Человек, который ухаживал за Светланой Васильевной в обмен на квартиру. Договор ренты называется». «Очень приятный мужчина. Я его видела. Валерием звали. Постоянно привозил продукты и не какую-то фигню покупал, а самое дорогое. Копченая колбаска, ветчина, красная рыбка». «Вы откуда знаете?» – удивилась я. «Так через пакет все видно. Да и сама Светлана Васильевна мне хвасталась. Так вот». А когда старушка умерла и квартира отошла по закону Валерию, тут Наташка и объявилась. Она, оказывается, была прописана в квартире, а новый владелец ее выписал. А у Наташки, видать, планы были на наследство. Она ждала, когда мать помрет. А тут такой сюрприз. В общем, она примчалась сюда, устроила Валере скандал. Так громко орала, весь подъезд на ушах стоял. Разве она имела право на что-то претендовать? Наверное, и нет, иначе бы молчком в суд пошла. Валера решил квартиру продать, а Наташка стала ему препятствовать. Я лично слышала, как она требовала от него половину денег за квартиру. При вас скандалили? Нет, кричали они в квартире этажом выше, но в нашем доме отличная слышимость. Как же Наталья могла препятствовать продаже, если Валерий единоличный хозяин? Решила взять измором Дежурила в подъезде, устраивала скандалы, когда приходили покупатели смотреть квартиру. Кричала, что напишет заявление в прокуратуру, подаст в суд и будет судиться годами. Писала около лифта на стенах краской, что квартира под залогом. Люди пугались и уходили. Ну, правильно, кому нужен проблемный вариант, если, условно говоря, в соседнем подъезде продают точно такую же квартиру, только юридически чистую. Кто купит геморрой за собственные деньги? Но Валерий все-таки смог продать квартиру, напомнила я. Как-то договорились они. Наташка перестала портить стены, и Валерий продал квартиру молодой семье. Но, видать, мало Наташке денег дал, потому что она стала терроризировать новых хозяев. Долбилась в дверь, требовала деньги, в общем, опять устроила всему подъезду бесплатный цирк. Они вообще посторонние люди». Даже милицию пришлось вызывать. Так что не откроют они вам. Никому не откроют. Обжегшись на молоке, дуют на воду. Собеседница зябко поежилась. Я испугалась, как бы она ни ушла, и поспешно задала следующий вопрос. Отчего умерла Светлана Васильевна? Отчего люди умирают в восемьдесят лет? От старости? У нее много болячек было, всех и не упомнишь. На сердце она жаловалась. Давление мучило, диабет опять же присутствовал. Когда человеку столько лет, ни одного здорового органа не остается в организме. Вот мне только 60, а уже ноги не ходят. Суставы разваливаются, позвоночник болит. Терапевт в нашей поликлинике пятый год не может подобрать мне таблетки от гипертонии. Выписывает то одно дорогое лекарство, то другое. А толку никакого. Кажется, пенсионерка забыла, что торопилась домой. Оседлав любимого конька, она безумолку болтала о своих болячках. Так, мне надо срочно делать ноги. Дождавшись паузы, я вклинилась в словесный поток. Спасибо большое, не смею вас больше задерживать. Дама замолчала и как будто даже оскорбилась. На улице холодно, а у вас слабое здоровье. Как бы не заболели, добавила я. «Еще раз спасибо, что уделили время». «Так я же самое главное не сказала!» спохватилась собеседница. «Еще что-то вспомнили про Валерия?» «Причем тут Валерий? Он молодой, у него все хорошо. А у меня правая рука неметь стала. Как проснусь утром, не чувствую правую руку. Немного разомну, упражнение сделаю, вроде чувствительность восстанавливается». После завтрака тоже бывает, покалывает в пальцах. Именно правой руки, не левой. Когда лежу на спине, начинает неметь. Но не сразу, а где-то минут через пятнадцать. Если лежу на боку, при желании пенсионерка могла бы написать небольшую брошюру на тему «Моя правая рука» и защитить по ней кандидатскую диссертацию. «Вот интересно, если я сейчас просто молча развернусь и уйду, будет ли меня потом грызть совесть?» Спас меня телефонный звонок. «Извините, надо ответить», — поспешно сказала я. «Всего доброго». Я повернулась и затрусила мелкой рысью к метро. По дороге ответила на звонок. «Людмила, это Анатолий», — раздался энергичный голос. Я молчала, и голос подсказал. «Охранник в бизнес-центре». «Анатолий, очень рада вас слышать!» – сердечно воскликнула я. «Вы мой спаситель. Есть новости?» По изменившейся интонации я поняла, что мужчина заулыбался. Я договорился с Яриком. Завтра он приедет в бизнес-центр к полудню. «Спасибо за информацию. Обязательно буду».